71. не надо было знать, где находится это место. Она знала, что место само найдет ее. Они галопом мчались прочь от солнца, земля под копытами коней летела. Позади них вздымалось облако песка и пыли, с копыт коней срывались комья грязи. Внутри нее росло некое ощущение. Оно усиливалось с каждой милей, будто радиосигнал, становящийся все мощнее. Алюр солдата был мощным и ровным. Ты прекрасно заботился о нашем друге, сказала ему Эми. Какой ты отважный, какой сильный! Тебя будут помнить всегда. Тебя ждут зеленые поля. Ты с честью пребудешь в вечности среди своих сородичей. Солдат сбавил темп и постепенно перешел с галопа на шаг. Они остановили коней и спешились. Губы солдата были покрыты пеной, галоп не прошел для него даром. Его темные бока блестели от пота. Здесь сказала Эми. Алиша кивнула, но ничего не сказала. Эми уловила выражение лица подруги оттенок страха, отошла в сторону и стояла молча в ожидании. Ветер обдувал ее уши и короткие волосы, а потом вдруг исчез. Все будто замерло, окутанное величайшим спокойствием, шли последние минуты дня. Ее тень, упавшая на землю, становилась все длиннее и длиннее. Она ощутила момент соприкосновения солнца с землей. Там, за холмами, звук будто вздох. Закрыла глаза и позволила своему сознанию нырнуть во тьму. Волны разошлись по безмятежной глади озера, где-то высоко вверху. «Энтони, я здесь». «Молчание». «Да, Эми, они готовы. Они твои». Наступала ночь. «Идите ко мне», – подумала она. Ночь наступила.